Васька Денисов. Похититель свиней. Для вечерней поездки пришлось одолжить бужлату товарища. Васькин бужлат был слишком грязен и рван. В нем нельзя было пройти по поселку и двух шагов, сразу бы сцапал любой вольняшка. По поселку таких, как Васька, водят только с конвоем, в рядах. Ни военные, ни штатские, вольные жители не любят чтобы по улицам поселка ходили подобные Васьки в одиночку. Они не вызывают подозрения только тогда, когда несут дрова, небольшое бревнышко или, как здесь говорят, палку дров на плече. Такая палка была зарыта в снегу недалеко от гаража, шестой телеграфный столб под поворота в кювете. Это было сделано еще вчера после работы. Сейчас знакомый шофер придержал машину, И Денисов перегнулся через борт и сполз на землю. Он сразу нашел место, где закопал бревно. Синеватый снег здесь был чуть потемнее, был примят. Это было видно в начинавшихся сумерках. Васька спрыгнул в кювет и расшвырял снег ногами. Показалось бревно серое, крутобокое, как большая замороженная рыба. Васька вытащил бревно на дорогу, поставил его стаймя, постучал, чтобы сбить с бревна снег, и согнулся, подставляя плечо и приподнимая бревно руками. Бревно качнулось и легло на плечо. Васька зашагал в поселок, время от времени меняя плечо. Он был слаб и истощен, поэтому быстро согрелся, но тепло держалось недолго. Как неощутителен был вес бревна, Васька не согревался. Сумерки сгустились белой мглой, поселок зажег все желтые электрические огни. Васька усмехнулся, довольный своим расчетом. В белом тумане он легко доберется до цели своей незамеченным. Вот сломанная огромная лиственница, серебряный вынь и пень, значит, следующий дом. Васька бросил бревно у крыльца, обил рукавицами снег сваленок и постучался в квартиру. Дверь приоткрылась и пропустила Ваську. Пожилая простоволосая женщина в расстегнутом нагольном полушубке вопросительно и испуганно смотрела на Ваську. «Дровишек вам принес», — сказал Васька, с трудом раздвигая замерзшую кожу лица в складке улыбки. «Мне бы Иван Петровича». Но Иван Петрович сам уже выходил, приподнимая рукой занавеску. «Это добре», — сказал он. «Где они?» «На дворе», — сказал Васька. «Так ты подожди, мы попилим, сейчас я оденусь». Иван Петрович долго искал рукавицы. Они вышли на крыльцо и, без козел, прижимая бревно ногами, Приподнимая его, распилили. Пила была неточенная, с плохим разводом. «После зайдешь», — сказал Иван Петрович, — «направишь. А теперь вот колун, и потом сложишь, только не в коридоре, а прямо в квартиру тащи». Голова у Васьки кружилась от голода, но он переколол все дрова и перетащил в квартиру. «Ну все», — сказала женщина, вылезая из-под занавески. «Все». Но Васька не уходил и топтался у двери. Иван Петрович появился снова. «Слушай», — сказал он, — «хлеба у меня сейчас нет, суп тоже весь поросятам отнесли. Нечего мне тебе сейчас дать, зайдешь на той неделе». Васька молчал и не уходил. Иван Петрович порылся в бумажнике. «Вот тебе три рубля, только для тебя за такие дрова, а табачку, сам понимаешь, табачок нынче дорог». Васька спрятал мятую бумажку за пазуху и вышел. За три рубля он не купил бы и щепотку махорки. Он все еще стоял на крыльце. Его тошнило от голода. Поросята съели Васькин хлеб и суп. Васька вынул зеленую бумажку, разорвал ее мелко. Клочки бумаги, подхваченные ветром, долго катились по отполированному блестящему насту. И когда последние обрывки скрылись в белом тумане, Васька сошел с крыльца, Чуть покачиваясь от слабости, ушел, но не домой, а вглубь поселка все шел и шел к одноэтажным, двухэтажным, трехэтажным деревянным дворцам. Он вошел на первое же крыльцо и дернул ручку двери. Дверь скрипнула и тяжело отошла. Васька вошел в темный коридор, слабо освещенный тусклой электрической лампочкой. Он шел мимо квартирных дверей. В конце коридора был чулан, и Васька, навалившись на дверь, открыл ее и переступил через порог. В чулане стояли мешки с луком, может быть, с солью. Васька разорвал один из мешков — крупа. В досаде он, снова разгорячаясь, налег плечом и отвалил мешок в сторону. Под мешками лежали мерзлые свиные туши. Васька закричал от злости. Не хватило силы оторвать от туши хоть кусок. Но дальше под мешками лежали мороженые поросята, И Васька уже больше ничего не видел. Он оторвал примершего поросенка и, держа его в руках, как куклу, как ребенка, пошел к выходу. Но уже из комнат выходили люди. Белый пар наполнял коридор. Кто-то крикнул «Стой!» и кинулся в ноги Ваське. Васька подпрыгнул, крепко держа поросенка в руках, и выбежал на улицу. За ним помчались обитатели дома. Кто-то стрелял вслед, кто-то ревел по-звериному, но Васька мчался ничего не видя, и через несколько минут он увидел, что ноги сами его несут в единственный казенный дом, который он знал в поселке, в управление витаминных командировок, на одной из которых и работал Васька сборщиком Стланика. Погоня была близка. Васька взбежал на крыльцо, оттолкнул дежурного и помчался по коридору. Толпа преследователей грохотала сзади. Васька кинулся в кабинет заведующего культурной работой и выскочил в другую дверь, в красный уголок. Дальше бежать было некуда. Васька сейчас только увидел, что потерял шапку. Мёрзлый поросёнок всё ещё был в его руках. Васька положил поросенка на пол, своротил массивные скамейки и заложил ими дверь. Кафедру трибуны он подтащил туда же. Кто-то потряс дверь, и наступила тишина. Тогда Васька сел на пол, Взял в обе руки поросенка сырого мороженого поросенка и крыс, крыс. Когда вызван был отряд стрелков, и двери были открыты, и баррикада разобрана, Васька успел съесть половину поросенка. 1958